Балбинский махнул рукой и замигал глазами. «Мне теперь все равно», — проворчал он, — «хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу, да, кажется, кончу тем, что с собой порешу, под поезд брошусь. Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная. То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой, погода великолепная».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 Мы еще в нашем вагоне четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики. Пассажиры сердятся. Она с ними в пререкание вступает. Совестно. Верите ли, в огне горю. Отойти от нее, сохрани Бог. Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее. И на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда С медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, Свидетели и подсудимые мои едут. Пропал к черту престиж. А это, батенька, впредь мне наука, Чтоб знал, что значит личная свобода. Иной раз увлечешься, И, знаете ли, ни за что, ни про что Человечину под стражу упечешь. Но теперь я понимаю, проникся, «Понимаю, что значит быть под стражей! Ох, как понимаю!» «Небось, рады бы пойти на поруки!» — усмехнулся Фляшкин. «С восторгом, верите ли! При всей своей бедности десять тысяч залога внес бы! Но однако бегу! Небось уж горячку порит. Быть головомойки!» В Вержболово Фляшкин, гуляя рано утром по платформе,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 Мучительница, иррадиада ты этакая, скоро ли я несчастно избавлюсь от тебя, Ксантиппа. Верите ли, Иван Никитич? Иной раз закрою глаза и мечтаю А что, если бы до кобы она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек. Но просыпается!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 И по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат. Прокурор остановился перед Фляшкиным И вперил в него взгляд полной тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании. «Знаешь что?» — сказал ему Фляшкин, Нежно беря его за пуговицу. «Я на твоем месте сам бы бежал».